Глава 12. А когда включилась, то не обрадовалась, потому что в комнате стоял редкостный гвалт. А О, генеральский глаз Сарочки я ни с кем не спутаю. А может, это все же преждевременные меры? Нерешительно пискнул кто-то. Она же не просыпается. Практически выходил на ультразвук кто-то третий. Сначала я даже подумала, что это у меня такое затейливое продолжение сна. Оставалось только изумляться вывертом воображения только стояла в полуночном саду с красивым мужчиной. Как открываю глаза, вокруг солнышко светит. Нечисть с истерическими писками бегает, сарочка летает и командирским глазом направляет левитируемое котом ведро. Я во все глаза уставилась на последнее. Сверкающее в лучах утренней зари алюминиевое красивенькое, оно неуклонно переворачивалось. Что вы где? Членораздельно я успела проговорить только это, а после лишь: "А!" На меня обрушился поток холоднющей воды, который казался бесконечным, и даже появилась мысль, что домовой напрямую связал ведро с каким-то горным водопадом. Когда же это богатство наконец иссякло, то в комнате воцарилось зловещее молчание, прерывающееся только моим злобным сопением. Кап, кап, кап звонко ударялись капли об пол. С каждой секундой звуки становились все быстрее, пока наконец капли не переросли в ручейки. Упс прокомментировал кот, заводя лапы за спину. Ой, пискнула Морель. Ай, выдохнули пучки и синхронно отступили к дверям. Одна Сара непробиваемо радостным голосом выдала: "Зато сработало. Сработало же, а? Я очнулась еще до вашего оригинального будильника". Вскипела я от злости. Надо сказать, что к моему спасению домашние готовились очень ответственно, чтобы наверняка. Водица была ледяная. Вы ее что Дополнительно заклинаниями охлаждали, простучала зубами я, вылезая, а точнее, выплывая из постели. Воды было столько, что несмотря на то, что часть впиталась, оставшейся все равно хватало, чтобы подушка всплыла. Нет, просто из колодца взяли, промямлила Морель, опустив голову и избегая смотреть на меня. Мышь, как образцовый бухгалтер первая, осознавала свои промахи перед начальством. И чуйла бурю. Остальные же были возмутительно довольны своей гениальной идеей. Ну вот радостно летала вокруг меня княжуля, а Витаки не верили, а Витаки сомневались в многовековой еврейской мудрости. И кто теперь молодец? Твоя идея получается. Я спросила настолько ласково, что Сарочка даже заподозрила неладное. Ну, моя, ты просто не просыпалась, а мы с котом почуяли чужую силу. И потому вы, могучие магические существа, Не нашли ничего лучше, кроме как опрокинуть на меня ведро, наконец-то взорвалась я. Но действительно, почему, Сара? Вы же осведомлены, столько всего знаете, и в итоге воспользовались таким методом. Утро, ужасно. Все престыжено молчали. А после тихо шелестя извинились и вышли выбежали из помещения. Мне совершенно иррационально стало стыдно, но нервно прикусив губу, я неуклонно скрестила руки на груди, ощущая себя полностью правой продлилось это сладкое чувство ровно минуту до тех пор, пока кот не оглянулся на пороге и не сообщил. Зря злишься, Адель. Магия сновидений она не то, что обычное видовство. Мы довольно мало о ней знаем. Это раз, а два, при воздействии на сны человека самое правильное, что можно сделать, разбудить его. И да, обычно это делается не с помощью ароматного чая и булочек. Стыд накатил удушливой, густой волной которая заставила щеки вспыхнуть так сильно, что мне показалось, словно они загорелись. Так пекло. Я: "Да мы понимаем, мы действовали радикально, но ты не спустилась в назначенный час к завтраку, и мы еще полчаса не могли тебя разбудить". Вот так-то. Кот: "Мы ждем тебя за столом, и давно пора ловку открывать". И он ушел. А я осталась, четко понимая, что Моней сдержанный характер дала себе знать в самое неподходящее время. И теперь надо как-то мириться с мышами, пауками, домовым и сарочкой. Потому я сбегала в душ, но даже там не получилось смыть себя дурные эмоции и вину. Потому твердо решила исправляться и не позволить обидкам между нами расти. На кухонке меня уже ждал накрытый стол. Выглядел он по-деревенски уютно. Здоровенный дубовый с большим пузатым чайником, в котором, наверное, заваривался очередной полезный и вкусный травяной сбор кота. Рядом с ним под цветастым полотенцем лежала какая-то выпечка. Завидев меня, кот поманил к себе одну из глубоких тарелок и ловко, дирижируя поварёшкой, наполнил блюдо овсяной кашей. После к ней отправилась чайная ложечка мёда и горсть свежих ягод. "Кушай", я смотрела кухню. Всю. От расположившейся на другом конце стола морель, которая напряжённо изучала лежащую перед ней испещрённую цифрами книжку, и до гордо повернувшейся к нам задником сарочки что вдумчиво изучала стену. Закладка раздраженно подергивалась, словно кошачий хвост, с головой выдавая настроение хозяйки. Простите меня, пожалуйста, на выдохе проговорила я. Была не права в том, что сразу стала на вас кричать. Это было неправильно. Мне сначала стоило разобраться в ситуации. Марэль, котик Сара, без вас со мной непонятно, что бы могло случиться. Так что огромное спасибо. И я, я постараюсь загладить свою вину. Морель сдвинула на кончик длинного носа маленькие отчёчки и строго сказала: "Адель, не нужно так переживать. Мы тоже понимаем, что пробуждение было очень внезапным и неприятным, и потому твоя реакция естественна". Кот тоже покачал головой, и, прижав уши тихо сказал: "А я вот рад, что ты извинилась. Оно, конечно, все понятно, но с извинениями за гнев как-то душевнее, что ли". Сара же заинтересованно развернулась. "Загладить, говоришь? Прямо-таки?" начну откладывать на новый переплет», — Клятвына пообещала я. Ты бы хоть старый наконец спиртиком протёрла, ворчливо, но уже явно гораздо более доброжелательно, чем раньше, проговорила княжуля. А то не допросишься у вас в водочки, как снега зимой. А я тут кладбище э не дезинфицировано. И справлюсь, хоть прямо сейчас. Кот у нас есть, только чистый спирт, флегматично ответила рыжий домовой. «Все лучшее дамам. Нет, это слишком С видимым сожалением собрала бровки домиком Сара. Я предпочитаю более легкий напит в смысле антисептики. Вот так вот безлобно перешучиваясь, и прошел завтрак. Правда, наворачивая вкуснейшую кашу и парируя остроты к кнежули, я все чаще возвращалась взглядом к коту и морели. Они ничего для себя не просили. И, наверное, именно поэтому мне очень хотелось их порадовать. Интересно, а волшебные мышки любят то же самое, что и обычные? В мыслях появился образ дорогущего, но очень вкусного сыра, который мы кушали на праздниках. А кот, что ему нравится? В общем, у меня есть о чем поразмыслить сегодня после занятий. План на сегодняшний день прост: работа, обед, снова работа, а после закрываю лавку и бегу со всех ног учиться. И не думаю, не думаю про лорда Рейвенса. В избежании красных щек и заикания на занятиях, так как что-то мне подсказывает, что лицо мага при полном параде Я все равно буду вспоминать его обтягивающую рубашку и свои фантазии о том, что может под ней скрываться. Из размышлений меня выдернул голос Морель. Адель, ты куда приход пишешь? В графу расходов? Ты что? Ой! Вот и ой, нахмурилась мышка, оббегая тетрадку, куда я вносила все и нервно комкая лапками передничек. Нужно исправлять. Незаметно, а то налоговая, знаешь, как не любит помарки в документах. И заставит все делать заново. С ужасом спросила я, глядя на толстую книжку учета. Почему-то на этом моменте меня догнали леденящие кровь любимые методы моей гувернантки. Когда я ошибалась, то она выдергивала целую страницу текста и заставляла меня все переписывать. "Ну что ты?" фыркнула в ответ моя бухгалтерша. "Но прицепиться могут, дополнительную проверку там учинить. И что же делать? Ты никогда в школе не выводила оценок из дневника, что ли?" раздался изумленный голос Сары. Э, нет. А как? Слушай мудрую тетю Сару. И так и делай, как она завещала. Сначала нам нужен сахарный сироп. Есть? В достатке. отлично. Тоненько наносим его на помарку, а после тетрадку кладем на муравейник. Полчаса, и они все очень аккуратно съедят. Никаким замазилком новомодным и не снилось. Где ж мы тебе муравьев найдем? Так в огороде есть, не видела разве? У меня аж голова от этих народных методов заболела. Тем более, что часы выразительно пробили 6, и мне стоило собираться в академию. Так, я с нажимом помассировала виски и решительно закрыла ведомость. Это же не горит, значит, потом. Так как в обеденный перерыв я собрала нужные учебники, несколько тонких тетрадей и перья, и все переместила в сумку, кожаную, выглядящую очень прилично. Я ее забрала из дома тетушки. Теперь мне нужно было захватить только это и посмотреться напоследок в зеркало. Своим отражением осталась довольна. На гладкой поверхности я увидела молодую девушку в платье из нежно-голубого бархата с белым кружевным воротничком. Темно-зеленые глаза блестели от нетерпения и волнения. Улыбнувшись самой себе, я крикнув короткое "Всем пока!", выскочила на крыльцо. Путь до академии занял максимум пять минут. Я уже привычно вошла через кованые ворота, ощутив знакомый жар на запястьях. До аудитории шла быстрым шагом. Чтобы точно не опоздать. Во мне плескалось столько эмоций, что сдержать глупую улыбку просто было невозможно. Вот он, еще один шажок в сторону моей независимости. Итак, согласно плану, что вручила мне секретарь. Сегодня у меня должно быть всего три занятия. Первая лекция просто вводная, а вот следующими шли травоведение и основы защитных зелий. Нужная дверь нашлась почти сразу. Около нее толпились парни и девушки. А потом я с удивлением заметила, что моими сокурсниками будут маги и немного постарше, на десяток и более лет. Подумав, что так пристально разглядывать всех немного неприлично, вошла в кабинет и села на свободное место поближе к преподавательскому столу. Устроила рядом свою сумку, поправила потными ладошками юбку и принялась ждать начала. Вскоре прозвенел звонок, и аудитория быстро наполнилась. На платный курс желающих было много. Помещение с огромной доской было рассчитано примерно на полсотни человек точно, и свободных мест не осталось совершенно. Последней в аудиторию вошла, даже не так, мягко вплыла ведьма, самая настоящая, в черном платье, белом переднике, с темными волосами, собранными в длинную до пояса косу, и завершала ее образ остроконечная шляпка. Весь курс удивленно следил за ней, а я так тем более. Ведьма в академии Конечно, светлая, но все же. Просто ведь не любили, особенно таких, от рождения. Ведь велик шанс, что эта милая и в целом доброжелательная женщина в один день подумает, что ей мало ее сил и захочет большего. Всем добрый вечер, дорогие студенты, мягко поприветствовала она, встав рядом с кафедрой и широко улыбнувшись. Рада вас видеть в Королевской академии стихий. Я куратор вашего факультатива, Эльза Деларская. На протяжении всего курса я буду вашей помощницей и наставником. Можете обращаться по любым вопросам. Также я буду принимать у вас по окончании обучения экзамены. Почти все сидящие при слове экзамена тяжело вздохнули и в целом сникли. Впрочем, я тоже была среди негодующих. Не надо паниковать раньше времени, продолжила куратор, которая, конечно, заметила нашу реакцию. С сертификатом об обучении, который вы получите после аттестации, Для вас откроются новые возможности, а именно возможность устроиться на королевские заводы, в аптекарские мастерские, открыть свое частное дело. Да, наш курс рассчитан всего на три месяца, но по истечении этого времени, если, конечно же, будете прилежно учиться, вы покинете академию с целым багажом знаний, как если бы обучались несколько лет в специальных учреждениях. Данный спецкурс был разработан при поддержке Министерства магии. Так что наши преподаватели Вилейчайшие мастера своего дела, и четыре из них магистры. Мы слушали ведьму чуть ли не с открытыми ртами. Магистры будут преподавать на платном факультативе, и один из них лорд Рейвенс, тут же припомнила я. Давайте перейдем уже к нашей теме. Куратор подошла к большой доске и вывела мелом зелье варенье. Итак, что вы знаете о зелье варении? Давайте же не стесняйтесь, поднимайте руки. Любой факт, господа. Час пролетел незаметно. Мы и сами не заметили, как разговорились и все оживленно начали отвечать на вопросы ведьмы и активно спорить. Травоведение проходило через несколько дверей от этой аудитории. Вторая пара тоже была интересная, но там и больше писали конспект, чем что-то обсуждали. А вот третий урок основы защитных зелий. К моему большому удивлению, вел магистр Рейвенс. Едва прозвенел звонок, он уверенным шагом вошел в кабинет. И я тут же пожалела, что села за первой партой. В аудитории раздался слаженный вздох женской половины курса. "Кажется, я готова учиться у него вечно", выдохнула рядом сидящая девушка. "Я согласна сдать сотни экзаменов, если он будет моим личным экзаменатором", простонала восторжена вторая, которая, судя по кольцу на пальце, была помолвлена. Я скромно промолчала, хотя взгляд то и дело возвращался к высокой фигуре темного мага. А едва мы вдруг столкнулись взглядами, он мягко мне улыбнулся, вызывая тем самым жар в щеках. Я тут же заинтересованно посмотрела на свои тетради и перья, опустив голову, которую тут же заполнили глупые мысли. Мой сон, к примеру, и его просьба называть его Рей. Итак, для чего нужны защитные зелья? Кто знает. Аристократ оказался превосходным учителем. Мы слушали открыв рты. Потому что магистр рассказывал не только то, что можно было прочитать в учебниках. Он приправлял урок своим жизненным и боевым опытом. И это было впечатляюще. Теперь понятно, почему именно Реонар, который по сути владеет знаниями, как уничтожить врага, учит нас готовить защитные зелья. Ведь чтобы победить чудовище, нужно уметь от него в первую очередь защищаться. Однажды наш лагерь заполнили вайлерские черви. Это твари из нижнего мира самого низкого порядка. Они по сути не способны сильно навредить, но доставляют массу неудобств. Особенно запах у них противный, я вам скажу. Он улыбнулся, явно припоминая прошлое. А еще эти твари все время голодные, и любое магическое вмешательство приводит к тому, что черви растут. То есть вы выкладываетесь на все искры. К примеру, даже смогли создать аркан высшего уровня. Но вайлерские черви с аппетитом впитают ваше смертоносное заклятие и станут опаснее. Растут они, Растут их достаточно острые зубы. А как их уничтожить, если магия не выходит? Ваши варианты, студенты? Мы всполошились. Жители столицы вообще не знают ничего о монстрах нижнего мира. Просто мы с ними никогда не сталкивались. После встречи с темной ведьмой выжить нереально. А твари к нам не доходят. Их убивают раньше. Королевский орден не зря получает впечатляющие суммы за службу. То есть, когда не помогает магия, тогда могут выручить зелья? Высказала я свое предположение. Лорд Рейвенс одобрительно мне кивнул. Верно, мне снорил. Зелья даже если приготовлены с использованием магии, магический след не оставляют. И какое же было наше удивление, едва мы справились с полчищем уже прилично напитавшихся наших искор чудовищ простейшим снадобьем. К слову змейки, которые обычно размером с ноготь, стали с меня ростом. Я прикинул мысленно такого червя, жирного и длинного, И поняла, что накормили их магией изрядно. Записывайте. Зелье Эльвейс. на основе чертополоха. Необходимое количество искор всего одна. Готовится в два этапа. Энергетический уровень. Самый первый низкий. Обычно этим зельем напитывают древесину, из которой делают порог и дверную коробку, чтобы отгонять всяческую нечисть. Пара буквально пролетела в один миг. Из аудитории я выходила с изрядным сожалением. Было очень интересно. И я бы не отказалась послушать еще. В лавку я шла с усталой улыбкой на губах. Руки, конечно, отвыклись только писать и болели, но я была так заряжена от перспектив, что для меня открывались после обучения. Еще нам задали домашнее задание. По травам нужно было дописать конспект. А вот магистр Рейвенс велел самим сварить основу зелья. На первом этапе вливания магии не нужно, просто сварить суп, смешав нужные ингредиенты. И вот мне очень не терпелось. Я сама буду в первый раз делать зелье, но ну, почти делать. Моя нечисть не стала устраивать мне допрос, поняв, что я устала. Кот накрыл на стол. Сарочка даже не стала осыпать меня язвительными фразами, помогла с заданиями. А Морель мягко сказала, что сама допишет бухгалтерский отчет. В итоге мне оставалось лишь идти спать. Основу Эльвейса мы с Гримуаром решили делать завтра, во время обеденного перерыва. Я легла в чистую постель с огромным списком планов на завтра и собиралась отдыхать, но никак не гулять во сне.